Это предположение подтвердилось на следующее же утро. Хотя и потребовалось некоторое время для того, чтобы посыпать сахаром знакомый муравейник, на пляже дети оказались раньше родителей, которые шли на пляж кружным путем по той самой удобной аллее, которой пользовались все отдыхающие. Пани Кристина решительно отказалась карабкаться на песчаный склон и продираться сквозь густые колючие заросли. И вот теперь, очень довольная правильным решением, спускалась по пологому склону горы удобным путем, а вдали, за дюнами, искрилось на солнце голубое море. Дети с отцом следовали за мамой на некотором расстоянии. — Придите! — вдруг тихонько вскричал пан Роман, остановившись, как вкопанный на краю дороги и что-то пристально рассматривая на ее обочине. «Глядите!» – повторил он, когда дети подбежали к нему. «Здесь прошли два крупных кабана. Вот, видите следы? Должно быть огромные зверюги. Пересекли аллейку. Ага! Видите, с той стороны следы? И ушли в лес!» «А почему ты решил, что они шли с той стороны и поднимались в лес, а не наоборот?» Недоверчиво поинтересовался чрезвычайно взволнованный Павлик. «По следам видно», — пояснил пан Роман. «Присмотри внимательно, видишь следы копыт?» «Видишь, куда повернуты? Значит, они прошли в сторону горы. А вот еще четкий след!» Яночка с горящими от волнения щеками всматривалась в следы, прошедших здесь ночью кабанов. Честно говоря, следы были чуть заметны на песчаной почве, но ведь были... Во что бы то ни стало она должна увидеть кабанов. Хотя одиннадцать лет своей жизни девочка каждое лето проводила или в горах, или на озерах, видеть кабанов ей еще не приходилось. Зайцев видела часто. Случалось наблюдать издали и косуль, Раз даже и олень мелькнул. А вот кабанов никогда не видела. В зоопарках кабаны наверняка были – Но там они как-то не привлекали внимания. Да и неинтересно любоваться диким кабаном в клетке зоопарка. Совсем другое дело кабан на свободе, в родном лесу. Те же чувства испытывал и ее брат. Ведь каникулы они всегда проводили вместе и видели одно и то же. Это казалось мальчику даже немного обидным. Хотя неизвестно, на кого обижаться, но все-таки... Ведь он на целый год старше сестры и должен бы увидеть больше, чем она. И Павлик тоже твердо решил, не уедет отсюда, пока не увидит кабана собственными глазами. И потом на пляже, с увлечением участвуя в приготовлении огромного семейного грайдола, Павлик поделился с сестрой своими соображениями. «Знаешь, а ведь они были и на кладбище» или, по крайней мере, рядом с ним. «Кабаны?» – уточнила пыхтящая рядом Яночка. «Ну да». Хабры их учуял». Отец сказал, днём они в чащах прячутся. А там рядом такие чащи... «Эх, нужно было тогда и посмотреть». «Так ведь у нас времени не было», – печально напомнила Яночка. Настроение сразу испортилось. Какую возможность упустили? И потом ещё кладбище. Вспомни сам, мы просто офонарили. Умру, если не узнаю, что там такое. А вообще просто не представляю, как мы совсем управимся. С чем надо управляться? Ну как же? В засаду на кабанов идём? Муравьёв подкармливаем? Насчёт кладбища разузнаем? А ещё... «А еще должны узнать, как они здесь рыбу ловят», – перебил сестру Павлик. «Вчера я не успел порасспросить пана Любанского, а потом его уже не было. Еще пора спросишь. Он ведь живет в нашем доме, хозяйка его дочь». «А ты откуда знаешь? Слышала, как она называла его Татусь?» «Значит, всегда под рукой. А еще нам надо посмотреть, что там» и Павлик махнул лопатой в сторону небольшого рыбацкого порта, что находился неподалеку. Отсюда виднелись несколько вытащенных на песок лодок и люди. Что-то они там делали, суетились или просто стояли и смотрели. Несколько зданий типа бараков стояли в отдалении, а над ними возвышалась вышка пограничников. Яночка согласилась с братом. «Сейчас пойдем, скажем родителям, отправляемся на прогулку». К обеду вернемся. Родители против прогулки не возражали. Паня Кристина оживленно хлопотала в выкопанном грайдоле, уст... обустраивая его, и лишь заметила. «Сегодня обед будет позже. Папа возьмет его из столовой в сутках. Разогреем на плите хозяев. Нет смысла торопиться на обед в самую лучшую для загорания пору». Пан Роман лишь грустно прокомментировал это заявление. «Ваша мать настроилась по-революционному». «И очень правильно!» – поддержала маму Яночка. «Я тоже считаю, постоянно бегать на обед лишь время тратить. Во сколько мы должны вернуться?» Встревоженная пани Кристина приподнялась под стилки. Она сразу поняла, что у ее детей уже намечены какие-то свои планы. «Послушайте, что вы задумали? Куда собрались?» «Да никуда!» – поспешил ответить Павлик. «А вернее, куда глаза глядят?» Надо же ознакомиться с окрестностями. Где это видно? Человек приехал отдыхать, а сам не знает куда. Так вы же есть захотите. Не беспокойся, мы возьмем с собой еду. Подключилась к разговору Яночка. Да вот, смотри, мы уже все приготовили. Паня Кристина взглянула на подсунутый ей поднос нос большой сверток. Откуда ей было знать, что еда состояла из крупных ломтей хлеба, Причем только два были кое-как намазаны маслом и покрыты жалкими кусочками плавленого сырка. Вздохнув, мама прилегла была на песок, но тут же опять приподнялась. «Да, чуть не забыла. В нашем доме снимает комнату одна пани с девочкой вашего возраста. Ее мать попросила поиграть с ней. Она никого здесь не знает. Подружитесь с ней, ладно?» «Прямо сейчас?» поинтересовалась Яночка, даже не пытаясь скрыть прозвучавшего в вопросе страстного протеста. «Да нет, сейчас они пошли загорать. Может, потом, после обеда?» «Ладно, что-нибудь придумаем», — примирительно пробурчал Павлик. Схватив сверток с едой, он быстренько сунул туда еще четыре помидора и чуть ли не бегом бросился в сторону порта. Яночка свистнула хабру и поспешила вслед за братом. Приподнявшись, мама смотрела вслед детям, светлые головки которых ещё долго были видны среди пляжующихся. И только когда конский хвост Яночки и растрёпанная чуприна Павлика исчезли из виду, где-то на подступах к порту, пани Кристина со вздохом опустилась на песок. «А знаешь, здесь поразительно мало народу, если учесть, «Какой тут роскошный пляж!» – заметила она. «Прекрасное местечко!» «На краю света!» – буркнул в ответ пан Роман, не открывая глаз. Последнее, Дальше уже граница! Кажется, в трех километрах отсюда!» «Очень надеюсь, что они ее не пересекут!» – заметила пани Кристина и тоже закрыла глаза, наслаждаясь горячими лучами солнца.